Телефон. Нынче без него трудно, вернее невозможно представить мир. Он вездесущ. Он присутствует в интерьере квартиры, офиса, завода, тюрьмы, подводного крейсера и самолета. Равно как в бездонных недрах дамской сумочки и статусной мужской барсетки. Телефон живет в руке крутого бизнесмена и обычного сепщика вагонов. Он в кабине водителя-дальнобойщика и в детском ранце. В Антарктиде, Сахаре и Гималаях. Десятки, а возможно сотни миллионов человек в мире одновременно разговаривают по телефону. По телефону объясняются в любви и сообщают об окончательном разрыве. Объявляют войны и договариваются о перемирии. Сообщают о заложенных бомбах и падении котировок. Узнают прогноз погоды. Справляются о состоянии здоровья горячо любимой тещи. Заказывают авиабилеты. Бывает, что и хирурги консультируют своих коллег по телефону прямо во время операции. Подчиненные звонят начальнику посреди ночи и злорадно хихикают в трубку. По телефону занимаются сексом, изучают языки и наводят порчу. Телефон – это почти полумистическое создание Александра Белла. Передает голоса. Тревогу, отчаяние, боль, просьбы о помощи, любовь и ненависть. Разве это не чудо? Телефонные кабели опутали весь земной шар, пересекли континенты, пролегли по дно океанов. Они гудят от множества голосов. Эфир, пробитый невидимыми сигналами, тоже гудит от неслышных голосов. Голоса взлетают на высоту десятков тысяч километров, вертятся в электронных потрохах спутников связи и вновь обрушиваются на Землю. Телефон обожаем и ненавидим одновременно. Он показатель статусности или, напротив, безнадежности владельца. Окно в мир и его тяжелые ставни. Со случайного ошибочного соединения начинались романы, или разбивались надежды. Раньше потерянная записная книжка становилась последним толчком к самоубийству, а теперь все контакты с легкостью восстанавливаются обычной заменой симки. О телефоне написаны десятки, сотни, тысячи стихотворений, песен, баллад, романсов. Нет ни одного фильма или книги, в которых герой не говорил бы по телефону. Тысячи фильмов и книг и начинаются, собственно говоря, со звуков телефонного звонка. Телефон – друг пожилых, одиноких людей и гиперкоммуникабельных тинейджеров. Он враг глухонемых и сторонников продвижения ЕГЭ. Его кладут в гроб убитого бандита вместе с долларами и кокаином. Он – фетиш, Он урод, он палач и целитель. Он ворвался в нашу жизнь и нашу речь. Мы говорим телефон доверия, испорченный телефон, не телефонный разговор, телефонное право, телефонный терроризм. Мы уже давно живем с телефоном. Вокруг него, внутри него. Мы часами сидим возле него, когда беспокоимся о своих близких и ждем известий. Мы смотрим на него с надеждой или страхом. И совершенно неважно, каков он. Старая с дребезжащим диском коробка или свежевыпущенный, навороченный айфончик. В общем, ясно. С телефоном хорошо. А без него хреново. Неумение обращаться с телефоном вызывает непонимание и издевку окружающих. Известен, например, случай, когда один президент хотел позвонить одному генеральному прокурору по важному вопросу и не сумел дозвониться. Вот конфуз был. Все смеялись, и то был смех с особым цинизмом, ибо телефоны силовые ведомства уже давно идут рука об руку и плечо к плечу. Прослушивание чужих телефонных разговоров стало профессией для тысяч людей, а защитой телефонных линий занимаются целые коллективы. Спецслужбы всего мира уже давно сверхактивно пользуются информацией, которую получают от телефонных станций и компаний сотовой связи. Конечно, перечисленные организации хранят всю историю звонков вовсе не для спецслужб, а для собственной бухгалтерии. Однако, как выяснилось, эта самая бухгалтерия для преступника страшнее любой милицейской базы данных. Каждый звонок, любой набранный номер, всякое соединение и его продолжительность – все это остается в электронной памяти компьютера. Надо только уметь пользоваться этой информацией и уметь раздобыть ее. Так вот Петрухин с Купцовым, будучи профессионалами своего дела, прекрасно разбирались и в том, и в другом, то бишь с телефоном обращаться умели. Изрядно потяжелевшая фронтера, повторяя гранитную излучину Невы, неслась против течения с Васьки на Синопскую набережную в головной офис компании «Монополиста» Северо-Западный телеком. На передней парте, бережно держа свой хлебный чемоданчик на коленях, Восседал эксперт Малинин. Сзади расположились партнеры по приватному сыску, зажав своими крепкими телами хмельного Анатолия Степановича. Он плохо соображал, куда и зачем его везут. Более того, от быстрой скачки его ощутимо мутило. — Ну что, семён азартно потер ладони Петрухин. — Надеюсь, скоро мы будем знать ФИО нашего клиента. — Здесь ведь как? — обернувшись рассудительно, ответствовал эксперт. Либо будете, либо нет. Поголовную дактилоскопию в нашей стране, к сожалению, еще не выводили. Интересно, а вот это что за копеечные соединение Спросил купцов, продолжавший все это время изучать бланки счетов. Дай гляну. Малинин забрал квитанции, гляделся. А, так это же звонки со стационарного телефона на сотовой. Они несколько лет как тоже стали тарифицироваться. О, братцы! «Меня за следующим перекрестком высадите?» «Не вопрос. Коля, Ваня, у ваш пассажира», – распорядился Петрухин. «Будет сделано, Дмитрий Борисович», – четко отрапортовал вышкаленный партнерами водилу. «Надо бы эти звоночки тоже запросить», – заговорчески зашептал купцов. «С учетом того, что в начале апреля у нашего Саши мобильного вроде как не было». Луканин остановился в указанном экспертом месте. И Малинин толкнул дверцу со словами. Борисович, как только проверю пальчики, сразу отзвонюсь. Но не завтра и не послезавтра. Ибо завтра у меня законный выходной, а послезавтра день победы. Так что я имею твердое намерение поддать. Святое дело. Счастливо, семён Спасибо. Пока не за что. Среагировавший на остановку Смирнов предпринял слабую попытку следом за экспертом выбраться на воздух. «Э-э-э! Стоять, Зорька! Степаныч, это еще не наша станция!» «Мне надо выйти, подышать!» Меня укачало. «Да ты что! Времени нет, дружище! Потерпи еще чутка! И будут тебе и свежий воздух, и алкогольное счастье!» «Коля, Ваня, трогай! И по возможности рысью!» «Понял вас, Дмитрий Борисович! Сейчас сделаем!» До закрытия главной телефонной бухгалтерии города оставалось менее 20 минут. На удачу, день был мало того, что выходным, но еще и разгуляево солнечным. А кому охота в такое дивное время рвать нервы и устраивать разборки с телефонными служащими? Ну, разве что азарт на идущем последу преступника ищейкам. Так что, когда они, ищейки, буквально ворвались в операционный зал, посетителей в нем практически не было. Телефонная барышня из окошечка, сердито надув в губки, отложила причиндалы для наведения макияжа, равнодушно выслушала Петрухина и столь же равнодушно приняла паспорт Смирнова. «За какой период?» «Предупреждаю, услуга платная». «Чего платная?» «Какое платное?» Недовольно среагировал хозяин паспорта на неприятное слово. «Денег нет». Петрухин незаметно ткнул его в бок и расплылся в радушной улыбочке. «Мы в курсе, красавица! За период с 30 марта по 24 апреля. Включительно!» Девушка застучала по клавиатуре. Спустя минуту из принтера с легким жужжанием выпал с лист бумаги. А еще через две автор запроса, по-прежнему с двух сторон подпираемый заботливыми телами, покинул здание телефонного узла. Все, Николай Иванович, последнее тебе на сегодня задание. Доставишь гражданина Смирнова по месту проживания. Луканин брезгливо покосился на некокосового пассажира. Ага, а если он мне салон заблюет? А ты поезжай осторожненько, так, чтобы не расплескалось. Да, Анатолий Степанович? Спокуха, мужики. Мы, Смирновый народ, крепкий. От слова... Смирнов набрал в легкие побольше воздуха и неожиданно гаркнул «Проравняйсь! Смирно!». Случайно проходившие мимо энтуристы, явно постояльцы отеля «Москва», невольно вздрогнули и от греха шустро свернули в ближайший проулочек заложив безопасного круголя. Наблюдавшие за ними партнеры расхохотались, а затем по-быстрому загрузили крепкого человека в салон, выдав на прощание обещанную бутылку водки. «Все ж таки сегодня помог им Смирнов, что и говорить крепко!» Анатолий Степанович сразу оживился. Вот это дело! Профессионально свинтил пробку и под неодобрительным взглядом Луканина сделал забористый глоток. Через пару секунд фронтера укатило, оставив на набережной Купцова и Петрухина с вожделенной распечаткой. Восьмой час, констатировал Дмитрий и прищурился. Ну чего, Ленька, отложим это дело или... Я к тому, что Малинин прав. Хрен мы кого в празднике застанем. Здесь я имею в виду в тверезом состоянии. Да я, если честно, и сам хотел тебя попросить. Хм, это самое по поводу завтра. Какое самое? Ленька, ну, хорош тянуть кота за Фаберже. Мы с Иркой завтра в Выборг собрались. Мать с отчимом навестить. Как раз в связи с праздником. Она же у нас дитё блокады. Да и очень обратно, военный пенсионер. А сразу не мог сказать. По-твоему, Петрухин что, зверь какой? Ну, зверь не зверь, а нечто животное в облике и поступках, безусловно, присутствует. Отставить шуточки. Короче, раз такое дело, нынешний день отрабатываем по максимуму. Отрабатываем, вздохнул Купцов. Куда сегодня едем? К тебе или ко мне? Сегодня, то бишь прямо сейчас, едем в магистраль. И чего мы там забыли? Выходной день. Я днем разговаривал по телефону с брюнетом. Он забил нам стрелку в родных директорских пенатах. На 20.00. Вот оно, подлинное горение на бизнес-службе. Интересно, зачем мы ему столь срочно понадобились? Так что он даже не может потерпеть до утра. Наверное, хочет поинтересоваться, насколько эффективно мы отрабатываем полученный аванс. Понятно. «Значит, до конца не доверяет. Но в любом случае мы с тобой еще успеваем раздавить где-нибудь по чашечке кофе. Кофе в конторе попьем. На халяву из рук очаровательной алочки «Кто есть алочка «Секретарша Брюнета». «А, это та самая длинноногая газель, которую ты на медне пожирал глазами в приемной? Тогда понятно». «Никого я не пожирал». «Категорически возразил». Но при этом все равно слегка стушевался Петрухин, что не ускользнуло от пытливого следацкого глаза приятеля. «Э, брат, чует кошка, чью мясо съела?» «Просто я, в отличие от тебя, не чужд прекрасного и готов его созерцать в любом месте и в любой обстановке. Сугубо эстетически, разумеется». «Ой ли, это я за сугубо эстетически. На компрометирующие вопросы не отвечаю». Кстати, если забуду, напомни, чтобы я экспроприировал у брюнета злополучный фолькс. А то меня от нашего Коли Вани уже просто колотит. Еще чуть-чуть и сам блевану вместо Степаныча. Да, кстати, а барышня выдала нам раскладку по мобильным, на которые звонили со стационарного Степаныча? Выдала. Правда, за отдельную плату. Все три соединения были сделаны на один и тот же мегафоновский номер. Отлично. Надо бы оперативно узнать, на кого он зарегистрирован. О, кстати, этого своего свереденку и попроси. Ему это как два пальца. Хорошо. Прямо сейчас наберу я задачу. Валяй. Набери я задачу. А я пока тачку поймаю. А то общественным транспортом мы отсюда цельный час добираться будем. Глава 4 В непривычно пустынный офис магистрали партнеры прикатили в начале восьмого, доставив своим нежданно негаданным визитом неподдельную радость алочки далеко идущие выходные планы которые катастрофически обернулись незапланированным. Эх, пропадай моя тусовка, выездом на работу и дежурным отбыванием номера в ожидании шефа, которому, чтобы он был недолго здоров уважая энтузиазма, попала под императорскую мантию. Помимо кофе, элитного и в избытке, в холодильнике приемной как нельзя кстати сыскались продукты. И хотя свежайшая красная рыба с красной же икрой предназначались сугубо для вип-клиентов, секретарша щедро настругала бутербродов для изголодавшихся сыщиков, столь удачно скрасивших ее вынужденное одиночество. В знак благодарности – Петрухин с головы и до тех самых подмеченных Курцовым длиннющих ног засыпал Аллочку вычурными комплиментами и скорбезными анекдотами. От последних барышня хохотала так, что под конец у нее разболелся рот. К слову, пока Дмитрий эмоционально работал под глухаря на вещи, Леонид сыскал в приемной толстенный том желтых страниц и углубился в изучение таблицы с телефонными кодами городов каждому свое. одному дело другому потехи час.